Глава двадцать вторая Дреймонд жил на квартире минутах в 20 от дома Лансер. И не в элегантной высотке, а в трехэтажке выглядевшей старой и потрёпанной, на почтительном расстоянии от воды, и устроенной на манер мотеля, где все двери выходят на улицу. «Эту развалюху, наверное, снесут через пару лет», — высказался Эндрюс перезонируют и отгрохают до мину этажей на пятнадцать. Может, даже воду будет видно. Можно состояние сделать». «Ага, а лето так через двадцать. Пляж может быть здесь», — заметил Деккер. «Не смешно», — огрызнулся Эндрюс. «И не должно быть». «Изменение климата для нас тем болезненное», — Эндрюс поглядел на Уайт. Та бросила взгляд в сторону воды. «Меня она тоже волновала бы, учитывая, насколько близко это от вас всех. Но я живу в Балтиморе. У нас тоже есть проблемы. Наверное, как и у всех. Только за три-дведь земель от гавани. И далеко за рамками моего диапазона цен». «Роу сказала, у них семь офисов во Флориде», — спросил Деккер. «Ага, вообще-то один есть и в Нейплсе. «Так, если Дреймонд живет в двух часах пути, к чему же ему поручать охрану судьи Камминс? Почему не взять кого-нибудь из Нейплса?» «Хороший вопрос», — откликнулся Эндрюс. «Если Дреймонд охранял судью по ночам, спал ли он в доме?» — вставила Уайт. «Если вообще спал», — проговорил Деккер. «Наверное, был всю ночь на ногах, патрулировал» а потом давил койку где-нибудь, пока судья была на работе. Надумается, расходы на это должна была покрывать гамма. «Узнаю для полной уверенности», — заверил Эндрюс. Они направились к квартире Дреймонта, оказавшейся на третьем этаже. «Здесь есть проблемы с ордером на обыск?» — спросил Декер. «Есть, если он живет с кем-нибудь», — ответил Уайт. Может, с собственным убийцей. остается заморочка с четвертой поправкой, потому что даже убийцы могут рассчитывать на законную неприкосновенность частной жизни. Вот так вот». «Правильно», — кивнул Деккер. «Так что давайте постучим в дверь и узнаем, делил ли он жилье с кем-то. Потому что согласие на обыск со стороны лица, имеющего законные полномочия, — Самое лучшее исключение в требовании необходимости ордера. Поднявшись на третий этаж и подойдя к квартире Дреймонта, он достал пистолет и сказал. Ладно, может быть это наша возможность. Дверь была приоткрыта. Эндрюс и Уайт тоже достали оружие. Ваши епархии, Декер поглядел на Эндрюса. Как хотите разобраться с этим? «Я первый, вы слева, Уайт справа». Протиснувшись мимо Декера, Эндрю скрикнул: «Это ФБР! Назовитесь, сейчас же!» Ни звука. «ФБР, мы входим!» Пинком распахнув дверь, он боком вошел в прихожую. Деккер был на левом фланге, Уайт на правом, по дуге водя перед собой пистолетами. «Блин!» — выдохнул Деккер. «Кто-то нас обскакал». В квартире все было перевернуто кверху дном. Они провели беглый обыск, дабы убедиться, что там никого нет, мертвого, раненного или спрятавшегося. Узнайте в администрации, не видел ли тут кто-нибудь кого-нибудь, или вчера вечером, или сегодня, а также когда в последний раз видели Дреймонта, сказал Декер. И вам придется вызвать криминалистов. А раз мы не знаем, живет ли он с кем-нибудь, получите ордер. Хорошо. Площадь всего лишь с тысячу квадратных футов, прикинул Деккер. Мебели немного, да и та, дешёвая и старая. Вполне может статься шла в комплекте с квартирой. Никаких личных фотографий не видно и вообще ничего отражающего личность того, кто здесь жил». Эндрю свернулся примерно через полчаса, закончив опрос администрации и прочего персонала. Никто ничего не видел и не слышал. Здесь на месте всего один администратор и один ремонтник. От администратора разилось спиртным, а ремонтник возился со своим пикапом на заднем дворе. Ему вообще было не до того. «Никакой службы уборки или чего-нибудь в этом роде?» поинтересовался Декер не -а, люди убираются у себя сами. Я сунулся в квартиры по обе стороны от Дреймонта, ни ответа, ни привета. Прилепил к обеим дверям свои карточки с просьбой позвонить, если им что-нибудь известно о Дреймонте. Администратор сказал, что он платил вовремя и не создавал проблем. В гости никто не ходил, насколько ему известно, но я сомневаюсь, что он так уж бдителен». И кроме Дреймонта договора аренды больше ни у кого нет. «При обыске на скорую руку я не нашла ничего, имеющего отношение к работе», сообщила Уайт. «Ни домашнего офиса, ни ноутбука, ни папок, ни документов». «А телефона на его теле в доме Каменс не было», добавил Эндрюс. «Судьбу они не искушают. Если взяли его телефон, то выключили, потому что отследить мы его не можем». «Равно, как и телефон Лансер». «Так возьмем номер сотового Пэтти Келли и попробуем отследить его», — предложила Уайт. «Принято», — кивнул Эндрюс. «Я позабочусь об охране квартиры, пока ордер не подоспеет. Хоть по этому договору аренды больше никто не значится, не хочу рисковать, вдруг тут живет еще кто». «Хорошая мысль», — одобрил Уайт. Деккер посмотрел через перила на парковку внизу. День навалил вагон и маленькую тележку вопросов, не дав, по сути, ни одного ответа. И, правду сказать, с каждой минутой становится все сложнее. Придется выкладываться по полной, но я не уверен, что потяну».